Глава двадцать пятая. Я вы свободилась из объятий Марата. Он строго посмотрел на меня, но не стал удерживать. Так все-таки, что будем делать? Решила настоять на своем. Юль, это моя забота, а ты постарайся успокоиться и не забивай себе ничем голову. Он подошел к больничной кровати, где мирно посапывала Алиса, смотрел на нее с такой нежностью. Марат. Как я могу быть спокойна, зная, что мою дочь сознательно накручивали? Я же сказал, что совсем разберусь. Виновники понесут наказание. Его голос приобрёл стальные нотки. Он перевёл взгляд на меня, тяжело вздохнув, и уже мягче продолжил. Девочка моя, просто верь в меня. А сейчас поехали домой. Михалыч сказал, тут делать нечего. Завтра он нас навестит. Насчёт того, что разберёшься, верю, ответила, подойдя к спящей дочери. Только собралась взять её руки, он меня остановил, прикоснувшись к моему плечу. Не трогай. Вздрогнув от прикосновения, не скрывая удивления, посмотрела на него. Сам же сказал: "Поехали домой". Что опять не так? Юль, она тяжёлая. Я сам её понесу. Хотела возмутиться, мол, как-то раньше сама справлялась, Но он перебил: "Родная, в нашей семье мужчина я, а не ты. Если и дальше будешь делать то, что должен делать я, у меня могут развиться комплексы неполноценности. Что-то в это с трудом верится", не сдержал усмешки. И тут до меня дошло, что он сказал про дом. "Домой? Это куда?" Он бережно взял меня за плечи, развернул к себе и, словно касаясь взглядом лица, ответил: У тебя дом, там, где я. Другого нет и не будет. Смирись. Вот почему не сказать это по-другому, а опять своего тирана вырубил. Знаешь, меня бесит, когда ты так говоришь. Что-то не сильно заметно или приступ слабенький? Улыбнулся он. Да ну тебя, отстраняясь, махнула рукой. Мне сейчас как-то не до шуток, и твоих замашек тирана смирись. Передразнила я его. Никогда не думал, Что ты так это воспринимаешь? А зря. Глядишь, и проблем было бы у нас меньше. И я подумаю над этим. Подумает? Я не ослышалась? Прогресс. Заострять на этом не стало. Достаточно на сегодня потрясений. Марад взял на руки дочку и мы наконец покинули больницу. В машине он передал мне Алису, а сам сел за руль. Ехали в полной тишине, наверное, каждый думал о своем. Я, например, увидела нового Марата, нежного, счастливого, любящего. А я-то глупая думала, что в бассейне он смотрел на меня с любовью, а вот сейчас поняла, ошиблась. Это на дочь он смотрит с любовью и обожанием, а на меня так, как на женщину, которую просто хочет. Обидно. Неужели я настолько плохая, что ни один мужчина меня так и не полюбил? Не знаю, почему женился Сергей. но точно не из-за любви, хотя уже и не важно, противно от осознания того, что он спал с Катей и мной одновременно. Да какой противно, мерзко. Алиса проснулась за 5 минут до того, как мы подъехали к дому. Мама, где папа? Это были её первые слова, как она открыла глаза. Дочка замерла, и её глаза вновь стали наполняться слезами. Я здесь, моё сокровище. Ответил Марат, улыбаясь в зеркало заднего вида. Алиса с облегчением вздохнула и потянулась к его плечу. "Папочка, я так напугалась, что ты мне приснился?" вцепилась она в него. "Маленькая моя, не нужно пугаться. Я никуда не денусь. А мы куда едем? К нам домой? Ты теперь с нами жить будешь, да?" Задав вопросы, она затаила дыхание в ожидании ответа. Мы едем к нам домой, туда, где мы будем жить все вместе. Стоило нам въехать на территорию дома, у Алисы от удивления приоткрылся рот, а она, не скрывая восхищения, произнесла: «Папа, это дворец? Мы в нем будем жить?» Дом Марата не напоминал дворец в прямом смысле слова, но он был невероятно красив, так что восторг дочери понять можно. Нет, солнышко мое, это всего лишь дом. Открыв дверцу машины, он взял её на руки, дочь прильнула к нему и от удовольствия прикрыла глаза. Папочка, родненький, я такая счастливая, что плакать опять хочется и смеяться, представляешь? Вновь посмотрев на дома, перевела взгляд на Марата и с обожанием, смотря на него, добавила: "Нет, это дворец, я знаю. Мне тётя Соня говорила, что нужно верить в чудеса. И тогда папа найдётся, и я буду жить во дворце. Когда тебе говорила об этом тётя Соня, поинтересовался Марат. Когда я заплакала, смотря на девочку, которую папа обнимал, кружил, и они смеялись, а мне стало больно, и я же думала, что ты на совсем потерялся. Вот тогда тётя Соня и сказала, что она крёстная Афиея. И если бросить монетку в море и загадать желание, оно обязательно сбудется. Я кинула и загадала, чтобы ты нашёлся. С того дня я спрашивала её, когда моё желание исполнится, а она улыбалась и говорила, что скоро мой папа найдётся, и жить я буду в большом доме, как дворец. Выходит она правда фея? Тихо спросила она. Она крестная И как выяснилось, добрая фея, ответила я и мысленно поблагодарила подругу, что заранее начала готовить мою дочь к встрече с отцом. Я думала, что дочка изо владеет любопытства и она помчется тут все рассматривать, но нет, она как приклеилась к Марату, который тоже не спешил отпускать ее из своих объятий. Когда мы поднялись на второй этаж, мужчина открыл комнату напротив нашей, зашел туда с дочкой, а я следом. Я отаропела от увиденного. "Когда?" потрясённо спросила, рассматривая детскую, оформленную в нежно-бежевых тонах. "Всё красиво и гармонично. Ты про ремонт?" Он посмотрел на меня, приподняв бровь, и его лицо озарила озорная улыбка. "И про него тоже", ответила, смотря, как он бережно ставит дочь на пол. "Иди, принцесса, принимай свои владения". Ой, папочка, захлопала она в ладоши от восторга. Как же красиво! Я сейчас умру от счастья. Посмотри направо, там есть дверь. Она ведёт в игровую комнату. В игровую? Дочь, охая от восторга, побежала осматриваться. Так когда? На следующий день после звонка Аверина. То есть ты не сомневался, что я буду жить с тобой? И ты точно не знал, что Алиса твоя дочь? Не знал? Да и какая разница? Главное, что она твоя. И да, я был уверен, что ты будешь со мной. Он пристально посмотрел мне в глаза, а я смутилась. Юль позвал меня он тихо, и я подняла глаза. Он подошёл ко мне, бережно взял меня за подбородок, приподнял лицо. Юль. Я знаю, что у нас отношения начались довольно скверно. Сожалею ли я об этом? Да. И всё же не теряю надежды, что когда-нибудь ты меня простишь, и в твоём сердце поселится любовь. А в твоём вырвалось у меня непроизвольно: "Девочка моя, неужели ты не видишь, что я Только я приготовилась услышать слово, которое безумно хочу услышать, к нам подбежала дочка со сверкающими как звёзды от счастья глазами. Ма, па, там столько игрушек. Уй! Запрыгала она возле нас, а затем попыталась обхватить нас ручками. Я такая счастливая. До вечера дочка не отпускала от себя Марата, только когда ему звонили, он ненадолго удалялся для разговоров. Я занимала его место, И девочка в захлёб рассказывала о том, что чувствует, а уж сколько раз говорила, что она счастлива, я со счету сбилась. Наконец, под вечер ребенка смирила, и Марат ушел укладывать ее спать. Приняв душ, я заглянула в детскую и не смогла сдержать улыбку. Они оба мирно спали. Только хотела уйти, Марат открыл глаза и жестом подозвал к себе. Подошла Юль. Давай сегодня поспим здесь. Вдруг Алиса проснётся и расстроится, что одна. Иди ко мне, похлопал он рядом с собой. Он прав. Дочка может испугаться, поэтому я даже спорить не стала и легла рядом с ним. Он наклонился ко мне, нежно поцеловал. Всё. Больше тебя никуда не отпущу. Соскочился очень, обняв меня, а другой рукой Алису, он тихо произнёс: Вот теперь я счастлив. Даже больше скажу. Я в раю. Он сильнее прижал меня к себе и с улыбкой на лице уснул. И самое странное, мне тоже сейчас было хорошо, как никогда в жизни. На следующее утро я встала рано и поспешила приготовить завтрак. Марат и Алиса проснулись чуть позже. Он познакомил её с домработницей, и та тут же взяла дочку в оборот. В итоге Я продолжала готовить завтрак, Марат ушел принимать душ, а дочка наконец начала осматривать дом. Юль, у тебя когда женские дни закончатся? От неожиданности я вздрогнула. Вот умеет он неслышно подкрадываться. Поражаюсь ему, кто о чем, а в шивы про баню. Скоро, пробурчала я переворачивая блин. А конкретнее через дня два. Мой мужчина взывал. Юль. Я весь изведусь за это время, может. Не может, снимая последний блин со сковородки, строго посмотрела на него. Я ведь могу и настоять. Опять он врубил тирана. Можешь, не стало 30. Марат с причёсом посмотрел на меня и стало понятно, что-то задумал. Я осторожно обошла его, взяла тарелки, чтобы сервировать стол. Доброе утро, раздался незнакомый женский голос. Посмотрела в ту сторону, откуда он доносился, и увидела мужчину и женщину в годах, а за ними доктор, который вчера принимал нас. Он активно жестикулировал за спинами пожилой пары. Посмотрела на Марата, а он взглядом убивал доктора. Тот пожал плечами и разводил руками. Вот чёрт. Я их только через 5 дней ждал. Думал, успею тебя подготовить. На пределе слышимости процедил он: Марат, а кто это? чуть слышно поинтересовалась я. Мои родители. чуть ли не за могильным голосом произнёс он. У меня от этой новости посуда из рук выскользнула, послышался звон бьющегося стекла. Я приготовилась к упрёкам, мол, сынок, что ж ты себе женщину криворукую нашёл? так бы непременно сказала моя бывшая свекровь, но на счастье, приветливо улыбнулась женщина и направилась прямиком ко мне. Я еле устояла на месте. Было желание спрятаться за своего мужчину. Марат, видимо, почувствовал моё состояние, обнял меня за талию и целуя меня в висок, чуть слышно произнёс: "Солнышко, ничего не бойся". Ага, ему легко говорить. Женщина остановилась возле нас и с немым укором посмотрела на сына. "Не ожидала, что ты нас так встречать будешь. Даже не поздоровался". "Матушка, У меня от вашего неожиданного появления дар речи пропал. Так что прошу меня извините за заминку и вам доброго утра. Она посмотрела на сына, покачала головой и перевела взгляд на меня. Здравствуйте. Я еле выдавила из себя приветствие. Родители, познакомьтесь, моя жена, Юлия. Не вздумайте её обидеть. Марат, как ты можешь о нас так думать? Возмутилась гостья, тут же обняла меня и произнесла приятным голосом: "Здравствуй, милая. Очень рада видеть женщину, что подарила нам счастье. Меня зовут Светлана Николаевна, но ну, я надеюсь, что когда-нибудь ты назовёшь меня просто мама". Мама? Нет, я к этому не готова, но зато теперь поняла, в кого Марат. Да и не верю я, что люди сразу готовы принять постороннего человека в семью с распростёртыми объятиями. А это мой муж и отец Марата, Рустама Мильевич, показала женщина рукой на статного мужчину в годах, который внимательно смотрел на меня. Очень приятно, нерешительно ответила, так как ещё не отошла от потрясения. Не думаю, девочка, что вот прямо сейчас тебе приятно. Понимаю, что ты в шоковом состоянии. Подобрыму улыбнулся отец Марата и направился ко мне. Хочу, чтобы ты знала, нас бояться не нужно. Мы с женой будем относиться к тебе как к дочери. Наверное, по렇тя в моих глазах скепсис продолжил. Мы благодарны тебе за то, что подарила нам внучку. Не говорю о том, что наш сын наконец остепенился. Вот тут вы ошибаетесь. Только благодаря случаю и настойчивости вашего сына мы сейчас с ним вместе, и всё же его слова меня немного успокоили. Не совсем, но напряжение спало. Папочка, какой у нас большой и красивый дом! Вбежала в кухню дочка и встала как вкопанная, затем медленно подошла к Марату и спряталась за него. Воцарилась тишина. Все наблюдали за малышкой. Она настороженно высунула личико и тихо так произнесла: "Здравствуйте. Я Алиса". "Здравствуй, солнышко. А мы твои бабушка и дедушка". Даря тёплую улыбку моей дочери, произнесла мама моего мужчины. "Бабушка, дедушка", округляя глаза от удивления, произнесла чуть слышно дочка, а затем с восторгом уже громко Мама, у меня теперь и бабушка есть, представляешь? Представляю. Не смогла я скрыть улыбку, смотря на ее счастливое лицо. Иди с сокровищем, мы тебя обнимем. Доченька хоть и была рада, но все же не решительно посмотрела на меня и на папу. Дочка, это мои мама с папой. Можешь смело душить их в объятиях. Пап, ты чего? Если я душить их буду, они же умрут? Доченька. А ты с любовью, как меня, хохотнул Марат. Папка, я от тебя не душу, я обнимаю тебя крепко, потому что люблю и хочу показать, как сильно. Я тебя больно делаю, да? Испугалась моя девочка. Марат присел на корточки и нежно погладив её по щеке, произнёс: "Нет, родная, ты делаешь меня счастливым". Алиса обхватила его ручками крепко-крепко, а затем, отстранившись, произнесла: Папочка, я такая счастливая, что ты у меня нашёлся. Я знаю. Поцеловав её в носик, он встал и подталкивая дочь, произнёс: "А теперь иди и оччастливь моих родителей". Наша девочка с настороженностью пошла к своим новым родственникам, думала, что она долго будет привыкать к ним, но стоило ей попасть в объятия Марата, всю её неуверенность как ветром сдуло. Через час дочка уже освоилась и не знала кого обнимать папу бабушку или дедушку родители моего мужчины не могли нарадоваться что у них есть внучка мама Марата то и дело утирала слезы тогда я первый раз подумала что есть люди для которых дети это счастье а не обуза которой для матери была я после обеда Алису уложили спать Марат уединился с родителями А Мария Федоровна решила проехаться по магазинам, купить продуктов. Только за нее закрылась дверь, и она снова решила заняться шпионажем. И все равно, что Марат об этом узнает, лучше получить выговор, чем умереть от любопытства. Подошла к двери, посмотрела в замочную скважину и чуть не сплюнула от досады. Ничего не видно. Придется обойтись прослушкой, Марат. Ты мне ответь, как получилось, что твоя дочь всё время жила отдельно от тебя, и мы о её существовании ничего не знали, услышала я строгий голос матери моего мужчины. Я ждала, что сейчас он начнёт вешать на меня всех собак, но его ответ меня шокировал. "Мама, ты хочешь от меня услышать красивую сказку? Нет, говори как есть. А тут рассказывать нечего, всё до банальности просто". Я своротил Юлю, но связывать с ней жизнь не собирался. Ты хочешь сказать, что она скрыла от тебя беременность? Тут уже влез его отец. Нет, она мне сказала, но я ей не поверил. Думал, что она, как и другие, охотница за моими деньгами. Так, а вот это что-то новенькое. Когда я ему это говорила, сынок. Ты хочешь сказать, что не допускал мысли, что она говорит правду? Ты кому вкручиваешь? Уж я-то точно знаю, как ты помешан на защищённом сексе. Не поверил ему отец. Эмиль, тебе-то откуда знать, предохранялся наш сын или нет? Влезла в разговор мужин мать Марата. Знаю, мой сын никогда бы так не прокололся. Что-то я не припомню, чтобы мы с ним когда-либо предохранялись. И судя по тому, что у нас родилась дочь, он и тогда об этом не думал. Пап, Я действительно тогда прокололся. Страсть в голову, мозг под ключке. Тогда, почему не поверил девушке, опять перешла в наступление его мать. Ну я уже сказал, не хотел связывать себя ни с кем, свободой дорожил. Возможно, поэтому и не принял всерьёз её слова. А на что? Мам, она женщина гордая, не стала больше меня беспокоить, решила, что выполнила свою миссию, сказала, что я стану отцом Никогда не думала, что ты способен отказаться от собственного ребёнка. Бедная девочка одна справлялась со всеми трудностями: беременность, роды. Я поняла, что она сирота. Голос матери дрогнул. Сынок, как ты мог? Мам, ну я тебя прошу, не плачь. Я же всё исправил. Согласен, вначале поступил мерзко, не спорю. А когда увидел дочь, сразу всё исправил. И Юля не сирота, у неё мама есть. И эта святая женщина тебя сразу простила, не поверю, продолжала сокрушаться его мама. Не простила, разумеется, больше скажу, послала далеко. Жаль, что только послала. Я бы на её месте в тебя чем-нибудь запустила. Не переживай. И это она сделала. Вся в меня услышала довольный голос Светланы Николаевны. Мама, в тебя внучка. На этом остановимся. Алиса в меня внешне, а Юля характером в меня. Хохотнула женщина. Так не увилевай, если она тебя послала, как ты и ее уговорил жить вместе подарками, да? Нет, ее не купишь. Я же говорю гордая. Пришлось применить отцовский способ. Не поняла. Ты что выкрал ее? Ужаснулась женщина. Ну, замялся Марат. И если точнее выразиться, вынудил жить вместе. Ну хоть тут не оплачал весь в меня. Услышала голос отца. Долго сопротивлялась. Так она и сейчас не сдала позиции. Нет, о том, чтобы жить отдельно, речи не идёт. У нас не дочь. Ну я же говорила, что Юля в меня. Услышала приятный смех женщины, и тут же он прекратился. Бедная девочка. Матушка, ну почему она бедная? Услышала усталый голос своего мужчины. Как? Почему? Она же понимает, что ты с ней живёшь только из-за дочери и не любишь её. Да с чего ты взяла, что я её не люблю? Взорвался таким мой мужчина. По-моему, ответ очевиден. Ты же от неё уже раз отказался и только из-за того, что она мать твоего ребёнка сошлась с ней. В общем, так, мама, я в ваши отношения не лезу, а вы в наши будьте добры не вмешивайтесь. Но могу тебя заверить, я люблю свою женщину, так что успокойся. Сынок, мы не вмешиваемся. Я просто хотела знать, почему мы так поздно узнали о внучке. Кстати, когда вы собираетесь узаконить свои отношения? Мама взвыл Марат. Сынок, надеюсь, у нас появятся ещё внуки, решил добить его отец. Родители, я вас очень люблю и уважаю, но прошу Не нужно на нас давить. Когда придёт время, тогда всё и случится. В Амалисе мало. На этом я прекратила шпионскую деятельность и немешкая отправилась в нашу с Маратом комнату. После услышанного я зауважала Джигита, хотя и не считаю, что правильно обманывать родителей даже из-за желания защитить свою женщину. Ничего себе, я уже согласилась, что я его женщина. А с другой стороны, Глупо не признать этот факт, тем более у нас общий ребёнок. Так что Юлия, дурь отставить, и все силы бросила на налаживание отношений с этим мужчиной с замашками тирана. Эх, если бы не его привычка подавлять, он был бы неплохим мужем, а так, хотя, что я нос повесила, любого мужчину можно перевоспитать лаской и добрым словом. Такой вариант сокращения строптивца Я до сих пор почему-то не рассматривала. За ужином его родители были немногословны, зато мама то и дело бросала на сына и мужа осуждающие взгляды. В воздухе витало напряжение. Только дочка, находясь в эйфории от свалившегося на неё счастья в виде родственников, не замечала этого, пока не вспомнила: "Мам, а я завтра опять в сад пойду?" Она прекратила излучать радость и посмотрела на меня грустно. Нет, дочка, в этот садик ты больше не пойдёшь, ответил за меня Марат. Папа, но ведь мамине на работу нужно, она же деньги зарабатывает. У моего мужчины дёрнулся глаз. Отец Марата подавился, и его пробил кашель. Я уже было перепугалась за мужчину, но бабушка решила оказать ему первую помощь. Несколько раз стукнула его по спине, видимо, так ощутимо, что тот после третьего удара вздрогнул и с возмущением посмотрел на жену. "Дорогой, тебе лучше или мне продолжить?" спросила она илеиным голосом, а у самого во взгляде столько ехидства, что я поняла, женщина за что-то мстит, и невольно прониклась к ней уважением. "Любовь моя, на этом остановимся", процидил он сквозь зубы. "Злиться. Похоже, родители Марата до сих пор ведут военные действия", что-то мне подсказывает. Нас с моим мужчиной ожидает то же самое. Чудненько. Вот и замечательно, ответила она ему, а затем перевела взгляд на нас с Маратом. Дети, а как вы смотрите на то, что пока хороший садик не найден, мы с моим горячо любимым мужем, последние слова она выделила, посидим с внучкой, а ты, Юлечка, можешь смело идти на работу. Ура! захлопала в ладоши дочка. Мужчины нахмурились. Но возражать не стали. И я не против, но только пока не подберём детский сад. Алисе нужно общение со своими сверстниками, пробурчал он. Так тоже спорит сынок. Ищите, а мы будем утром приезжать за внучкой, а вечером возвращать её вам. Мама, вы собрались жить у себя в городской квартире? возмутился Марат. Сынок, не заводись. Мы не хотим вам мешать. Матушка Вы нам не мешаете, сын. Поверь, так будет лучше, ответил ему уже отец. Для чего лучше? Для продолжения рода. Алисе нужен брат или сестра. Я поперхнулась, а Алиса ухватилась за эту новость. Ма-ма, это правда? У меня будет братик? С надеждой посмотрела она на нас. Дочка, почему только братик? Чем больше детей в доме, тем больше радости в нём. У меня не было слов, только нервный тик выдавал моё мнение насчёт этого, и главное, вся семья Марата была не прочь такого поворота событий. Вон какие одобрительные взгляды в него бросают. Вот я попала.